Глава шестидесятая. Тея. Думала ли я, что когда-нибудь после произошедшего со мной в жизнь снова вернется сказка? Нет. Но это действительно так. И это моя реальность. Благодаря Давиду. Последние две недели он задаривает меня цветами, приглашает на свидание и обеды в различные интересные места, буквально затапливает меня нежностью и заботой. Мы как будто вернулись на семь лет назад, когда были беззаботно счастливы и глубоко влюблены друг в друга. Но не все так просто. Заключительные заседания по делу Сафронова отнимают много сил, они самые ключевые, поэтому чаще всего в последнее время вечера мы проводим по отдельности, я буквально валюсь с ног от усталости и засыпаю в самых неожиданных местах, а еще почему-то накрывает апатией, и голова кружится в последние дни. И в общем, я больше напоминаю овощ, чем романтично настроенную девушку, но оно того стоит, дело Сафронова выиграно. Судья оглашает решение, и меня одновременно накрывает радостью, гордостью и тоской. «Ну, вот и все, Давид». Грустно улыбаясь, помешиваю ложечкой сахар в кружке с чаем. «Почему-то в последнее время мне категорически не хочется кофе. Давид забрал меня из здания суда и отвез в новый ресторан на берегу реки. Не все», – уверенно отвечает Давид, «позволяя официанту поставить перед нами горячее». «Все только начинается, ты Ты хочешь уйти из фирмы?» Пожимаю плечами, глядя в окно, как по реке медленно проплывает теплоход на багряный закат, куда угодно, лишь бы Давид не увидел внезапно накатившие слёзы. Чёрт, откуда они? Не припоминаю, чтобы раньше была такой сентиментальной. Раньше считала, что всё, что закончилось, открывает двери для чего-то нового. А сейчас как будто конец всему. У тебя есть другие предложения? Конечно. Например, выйти за меня замуж и воспитывать наших детей. Медленно поворачиваю голову в сторону Давида и прикрывая в шоке рот ладошкой. Хакимов смотрит на меня серьезно, строго, стараясь оставаться невозмутимым, но я вижу, что он часто дышит, и это выдает его волнение. Взгляд падает на раскрытую ладонь Хакимова, на котором лежит помолвочное кольцо с бриллиантом. Улыбаюсь сквозь слезы, чувствуя, как подрагивают ладони. Раньше бы слова Давида буквально ударили по мне, спровоцировав паническую атаку. Но Хакимов помог преодолеть это, переступить и идти дальше. Я бы точно не справилась без него, потому что сейчас его слова во мне вызывают только грусть и разочарование в том, что мечты любимого человека несбыточны. «Давид, выходи за меня, ты я Ты так же, как и семь лет назад. Мое все, Тея. Моя жизнь, мой воздух. Без тебя меня не будет. Ты – самое важное, самое дорогое». Очертания Давида резко начинают плыть. «Оказывается, я...» Сама не заметив, начинаю реветь в два ручья. Ощущаю солёные дорожки по щекам только тогда, когда Хакимов нежно их стирает. Он помнит. Каждое сказанное слово помнит. И сейчас говорит это искренне. Так же, как и семь лет назад. ты ну, ты чего? Лучше скажи, выйдешь замуж за меня. И поторопись, как бы у меня от волнения инфаркт не случился». Я перехватываю его ладонь и переплетаю наши пальцы. «Послушай, ты отказываешь мне?» В голосе Давида проскальзывают стальные нотки. Он явно не ожидал, что я так отреагирую на его предложение. Нет, но, пожалуйста, выслушай меня и попытайся понять. Давай мы не будем торопить события, хорошо? Поживем вместе, привыкнем. Ты привыкнешь к мысли, что я никогда не смогу тебе родить. И если ты и после этого будешь готов связать жизнь с ущербной неполноценной женщиной, то тогда я выйду замуж. Ты и я, рычит Хакимов, и молнии сверкают в его глазах. «Надвигается буря. Никогда больше не смей так говорить о себе. Поняла? Я же сказал, у нас будут дети. Будут. И в этом вопросе все зависит только от твоей готовности. Я не сопливый пацан. Все обдумал и давно для себя решил. И решений своих не меняю. Я хочу, чтобы у тебя был выбор, Давид. Я тебя отшлепаю, Тея». Лишь улыбаюсь, качая головой. Разве смогу отпустить когда-нибудь этого невероятного мужчину и жить без его шуток, наигранных угроз и колоссальной поддержки? Нет. Но при этом я очень хочу видеть Давида счастливым, потому что безумно его люблю. Даже сильнее, чем семь лет назад. Тогда поехали домой? Давид прячет кольцо в карман и расплачивается по счету. Берет меня за руку, нежно целуя наши переплетенные пальцы. Ты все равно будешь моей, богиня. Ты давно моя. Просто вбила себе в голову всякую дурь. Но ничего, я научился терпеть. И буду ждать столько, сколько нужно. Хакимов выводит меня из ресторана, помогает сесть в машину и плавно выруливает со стоянки домой. Но горячей ночи, которой обещал мне Давид, не получается. Я засыпаю в машине под плавную езду любимого. И глаза распахиваю только утром после звонка будильника. Заботливо раздетая, укрытая одеялом и обнятая двумя руками Хакимова. Но кажется, Давид не только окружает меня лаской, заботой и любовью, но и лично уничтожил всех демонов прошлого. В офисе я с утра включаю ноутбук, чтобы разобрать все папки с делами на рабочем столе, но прежде захожу проверить почту, чтобы узнать, нет ли отклика на моё ранее направленное резюме. Но до почты я не дохожу. Курсор сам зависает над кричащим заголовком, и я кликаю на него, буквально пожирая глазами текст, из которого следует, что семью Киреевых постиг злой рок Старший, оказывается, погряз в финансовых манипуляциях, от которых ему не удалось отвертеться. Его лишили мандата и заключили под стражу. Обещают нереально огромный тюремный срок. Такой же обещали и Кирееву-младшему. Его отправили в СИЗО по обвинению в изнасиловании нескольких девушек. Но до оглашения приговора Степан не дожил. Он повесился, не выдержав издевательства сокамерников. «Захлопываю ноутбук и сижу несколько минут в прострации». срываюсь с места и, как ураган, врываюсь в кабинет Давида. Он разговаривает по телефону в этот момент. Я перезвоню, отбивает вызов и смотрит на меня с волнением в упор. «Это же ты, да? Ты сделал это ради меня, да?» Давид ничего не отвечает. Я и по его глазам вижу, что он сделал бы и больше, потому что я ему не безразлична, потому что любит. Пусть он не говорит этого так часто, как раньше, я это чувствую. Каждый его поступок пропитан чувствами ко мне. Он не раз доказал, что хочет быть рядом. Подхожу к его столу, и Давид отодвигается на стуле назад, раскрывая объятия. И снова любимый чувствует, что мне жизненно необходимо тепло его рук. Забираюсь к нему на колени, как маленькая девочка, и прижимаюсь со всех сил. «Спасибо», — шепчу в грудь Хакимову, а он лишь целует в макушку, молчаливо обещая, что подарит мне целый мир, если потребуется. «Давид, вот и все». Дело Сафронова закрыто. Киреевы получили по заслугам. И казалось бы, мы с Теей можем начать новую жизнь. Но нет. Тея. В последнее время она меня очень беспокоит. Внезапные перепады настроения. Постоянно глаза на мокром месте. Сонливость. И вот, когда она в очередной раз засыпает в машине прямо по дороге домой, и, судя по времени на часах, просыпаться не собирается, я не на шутку беспокоюсь. Я записал тебя к врачу. Строго заявляю на следующий день во время завтрака. Тэй откладывает в сторону вилку, которой последние 15 минут без энтузиазма ковыряет омлет из-под лобья сверлит меня взглядом. «Зачем? У меня нет никаких проблем». «Есть. Я переживаю. Богиня. Ты постоянно хочешь спать? Стала раздражительная. Плаксивая. Давай просто сдадим анализы. Может, тебе не хватает витаминов?» ты гоняет кукурузину по тарелке и тяжело вздыхает. «Ты же не отстанешь. Хорошо. Когда?» «Сегодня в три. У меня встреча в час». «Но я заберу тебя из офиса». Но когда я приезжаю в офис, то и там нет. Она не сразу отвечает на мои звонки, а поднимает трубку, когда я звоню в двенадцатый, наверное, раз. «Тея, мать твою, ты где?» «Прости». Шелестит ее напряженный голос. «Мне нужно было срочно уехать». «Где ты? Я приеду». «Давид, пожалуйста, пока не надо. Я перезвоню». Но Тея не сдерживает своего слова. Не перезванивает и не отвечает на мои звонки. И когда я лезу на стену и уже готов звонить Владу или Тимуру, чтобы поднять людей на ее поиски, богиня появляется на пороге нашей квартиры. Бледная, потерянная и заплаканная. «Давид, мне нужна твоя помощь».